выборы по новым правилам. 4 июля 1940 года Кабинет министров Латвии принял решение о проведении выборов в Сейм, назначив их на 14 и 15 июля. На избирательную кампанию отвели всего 10 дней, невероятно спешили. При этом правительство объяснило, после 6 лет беззакония и репрессий, «Мы вернули народу Латвии свободу и право самому определять свою судьбу». Руководство коммунистов заявило, «Коммунистическая партия Латвии не выступает с лозунгом «Присоединение к Советскому Союзу». Это лозунг наших врагов, проникших в наши ряды». Секретарь ЦК Компартии Жанис Спуре старался успокоить крестьян. «Никто не думает об устройстве колхозов. Колхозы нам не подходят». 18 июля на митинге в Риге Андрей Вышинский говорил, есть люди, которые думают, что выборы в семь означают якобы конец национальной свободы Латвии, государственной независимости. Это провокационная болтовня. На улице Валдемара с балкона здания МИД Латвии на демонстрантов смотрели министры нового правительства. Очевидец вспоминал, что Вышинскому хотелось знать, что выкрикивают демонстранты, Латышского он не знал, и спросил у стоявшего рядом секретаря ЦК Компартии Латвии, что они сволочь орут. Микрофон был включен, и реплику Вышинского услышали стоявшие на улице. Жители Латвии впервые столкнулись с выборами по-советски. Голосовать можно было только за блок трудового народа, составленный в основном коммунистами. 6 июля появилась декларация блока трудового народа за мир, за хлеб, за свободу народа. Вполне лояльные Москве политики образовали было еще и демократический блок, но его запретили. Офицер-моряк вспоминал, что делать. Возле урны стояли два советских офицера с пистолетами на боку. Если вообще не проголосовать, они увидят. Ситуация небезопасная. Я взял бюллетень и пошел к урне. Вовсе не ходить на выборы. В паспорте ставился штамп об участии в выборах. Его отсутствие могло казаться опасным. Одна из газет так и написала «Кто не пойдет на выборы, тот враг народа». Но можно было проголосовать против. Практически никто этим не воспользовался. В некоторых районах «за» проголосовало почти 100% избирателей. Что это такое? Все та же привычка подчиняться сильнейшему? 20 июля в Рижском замке устроили прием. Приехали Вышинский со своей свитой, генералы Красной армии. Когда головы новой элиты были уже значительно подогреты водкой, вспоминал секретарь Кирхенштейнса, со своего места поднялся секретарь Компартии Латвии Жанни Спуры. Он залез на стол и парадным шагом, опрокидывая ногами бутылки и круша посуду, двинулся на другой конец стола. Ботинки Спуры остановились возле бледного лица профессора Аугуста Кирхенштейнса. Все замолчали. Тогда Спуры выкрикнул вы должны видеть, кто секретарь ЦК». Вышкаленная прислуга унесла разбитую посуду, и пир с музыкой продолжился. Конец цитаты. Через неделю после голосования, 21 июля, в Национальном театре на улице Валдемара собрались новоизбранные депутаты Народного сейма Латвии. Секретарь ЦК Компартии Жанис Спуры объявил с трибуны. Выражая власть всего трудового народа Латвии... Сейм с этого момента провозглашает установление советской власти на территории Латвии. Латвия провозглашается Латвийской Советской Социалистической Республикой. В день, когда открылось заседание Сейма, в Рижский замок, резиденцию президента Латвийской Республики, прибыл советский посол. Он сообщил Карлису Уманису, что через три часа тому придется покинуть территорию Латвии. Умыса вывезли в Советский Союз и уже там арестовали. На съезде Компартии в декабре 1940 года говорили, что Улманис и его клика плутократов решили предоставить территорию Латвии английским империалистам и империалистам других стран как плацдарм для борьбы с Советским Союзом. Во время войны состав преступления изменили, обвинили Улманиса в сотрудничестве с Германией. Министр иностранных дел Вильхельмс Мунтерс был арестован еще 16 июля 1940 года. Чекисты приехали к нему на дачу и дали на сборы час. Его выслали в Воронеж. Новый СИИМ без дебатов проголосовал за присоединение к Советскому Союзу. Многие в Латвии поразились. Во время предвыборной кампании кандидаты в Сейм не говорили о таких планах. Следовательно, у них не было мандата избирателей. По Конституции такие вопросы должны были решаться только путем всенародного голосования. Карлис Улманис был авторитарным правителем, сосредоточил в руках всю власть республики и, прямо скажем, не пользовался широкой популярностью в демократических кругах. Но то, что произошло после установления советской власти, многих заставило вспоминать его ностальгически. Дурное забылось, и он стал восприниматься чуть ли не как образцовый правитель. Бывшего президента Латвии отправили в Роджаникидзе, затем в Ворошиловск, и, наконец, перевели в Красноводскую тюрьму в Туркмении. Карлис Улманис умер при невыясненных обстоятельствах 20 сентября 1942 года. Репрессировали и его родственников. В советские годы, Внучатый племянник бывшего президента Гунтис Улманис, его дедушка Янис был старшим братом Карлиса, обратился в Республиканский комитет госбезопасности. «Почему с меня не сводят глаз и чинят мне всякие препятствия, ограничивая мою профессиональную деятельность? если причина этому родство с Карлисом Улманисом, то я его не выбирал?» Руководитель комитета ответил, «У комитета нет к вам никаких претензий». Во многих случаях непосредственные начальники, будучи не в состоянии решить вопрос, намекают на некие возражения и интересы Комитета госбезопасности, а мы не вмешиваемся в кадровые вопросы. Гунтис Улманис задал вопрос, который мучил его всю жизнь, что стало с его отцом, и получил ответ. Эдуард Улманис умер в 1942 году в возрасте всего 30 лет, Вятлаге, неподалеку от Кирова, в том же году и тоже от истощения, скончался в лагере и его дед Янис Улманис. Прощаясь, чекист ободряюще сказал, «У вас нет причин для беспокойства, товарищ Улманис, вы смело можете работать на любых должностях». И пошутил, «Ну, президентом Латвии вы все же никогда не станете». Он ошибся. Когда Латвия стала независимой, Гунтис Улманис был избран президентом страны, возможно, потому, что многие помнили его знаменитого родственника.